Глава 12 Вывалившийся из портала клан Разлегся на плитах центральной площади Словно усталая собачья стая Получасовой бой во Фритауне На пике скоростей вымотал воинов Как дюжина раундов ушатывает боксера тяжеловеса Меня до сих пор потряхивало от стресса При виде атакующей рысью фаланги из полутысячи высокоуровневых гвардейцев мои стальные шары сжались до размеров горошин. Чего мне стоило распрямиться над телом поверженного друида, принять борзый вид и вскинуть посох, знают только боги. Однако все, что не убивает, лишь делает нас сильнее. Король оказался действительно мудрым, жизни бойцов ценил, и перед тем, как «бить», не брезговал беседой. Силой слова и истекшим временем, выделенным на операцию, он смог сохранить лицо и задрать собственный авторитет среди воинов, якобы остановив грабеж и вынудив отступить троекратно превосходящие его силы. О тайной договоренности обменяться послами и дружить домами я пока предпочитал не распространяться, боясь спугнуть удачу. Вполне возможно, что тут мне помог один из пройденных уровней славы. Помнится, седьмой так и назывался — «друг королей». В метрике Друмира основной пласт нагрузки не столько физический, сколько психологический. Хиллеры, удерживающие в своих руках нити жизней, доверившихся им воинов. Давящиеся фиалами, принимающие решение о том, кого спасти, а кем можно пожертвовать, сохранив последние капли маны для главного танка группы. Срывающие на себя агро масс хилами и вечно проклинаемые за криворукость. Роги, пугливо и осторожно ползущие в стелсе, зачастую в отрыве от главных сил, посреди вражеских толп, кропотливо скрадывающие дичь, злобьющие в спину и с трепещущим в груди сердцем рвущие дистанцию и пытающиеся вновь раствориться в спасительной пустоте. Заляпанные кровью танки, питоводы теряющие часть души вместе с гибелью полюбившихся питомцев, Разнокалиберные гибриды и многочисленные саппортеры выложились и вымотались все. Уставшие бойцы жадно припадали к кувшинам с холодным кавасом, разносимым смазливыми девочками из дома удовольствий, временно попавших под условную мобилизацию. Те, кто помоложе да посмелее, провожали заинтересованными взглядами упругие попки, семейные да идейные, зарабатывали скрытое косоглазие, невольно ломая глаза на сочные прелести, символически прикрытые легким шелком. Воины терпеливо ожидали своей очереди в ротационной карусели к склепу. Раз в 20 секунд ахал портал, выпуская свежую партию отдохнувших соклановцев. Деловито сновали замковые гоблины под руководством Дурина, сортирующие и растаскивающие по кладовым захваченное добро. Вот раздался оглушительный грохот, сменившийся придавленным писком и тревожным выкриком Орликина. Один из зеленокожих интеллектуалов попытался вытащить самый нижний щит из трехметровой пирамиды трофеев. Глядя, как угасает на радаре союзный маркер, я лишь пожал плечами естественный отбор выживают наиболее приспособленные и удачливые вообще непонятно нафига дорвавшиеся до халявы грузчики нагребли с гильдейских складов этот однотипный квестовый трэш тяжелые осадные щиты предлагались мастерам боя как награда за достижение при штурме и обороне замков И если золотой щит был еще более или менее интересен, то остальные бронедвери прямиком скидывались на аукцион, либо перекрашивались в цвета темного пантеона и передавались в нубятник в качестве спонсорской помощи и скрытой рекламы. Невдалеке сидел Анунах со своими зомби и восхищенно глядящим на могучего батю сыном. Темный пал собственноручно возился со снятым с ГМ паладинов уникальным нагрудником, зачерняя кислотой пошлое серебрение и меняя под себя конфигурацию камней улучшения. Мне же рассиживаться не позволял статус. Лидер не может устать и упасть на плиты, вывалив язык. Мы вообще выкованы из лунного металла в подземных кузнях, а не рождены смертными женщинами. В окружении ухарезок умки и старших офицеров я лавировал между многочисленных куч приватизированного барахла, инспектируя боевые сотни и отдельные отряды, поднимая дух бойцов и раздавая волшебные пендели досталось уставшим меховодам и охреневшим техникам решившим вдруг перекурить вместо смены конфигурации вооружения у изрядно помятых големов рядом недоуменно мялись неписи арсенальщики послушно подтащившие 40-килограммовые кассеты с арбалетными болтами и растерянно подвисшие при виде молотов в руках механоидов. Один лишь приблуда сосредоточенно прокачивал умение занимаясь экспресс-ремонтом боевых машин. Стоимость полевого техобслуживания вызывала судороги у хомяка, но других вариантов я не видел» тех, как лицо ответственное и главный саботажник, получил обширных люлей, штраф в виде недельного заработка и нехорошую пометку в личное дело, снять которую сможет только Оркус после пристального рассмотрения истинных мотивов поступка. Приват звякнул срочным и важным. Меня искал Младкор, сообщивший о прибытии китайского представителя от лояльных нам сил. Раскосые парни из заветов Мао сдержанно просили помощи у русских братьев. Судя по грустным лицам и предоставленным инфопакетам, без нашей подписки им светит реальный и очень скорый кирдык». На это также намекала и вторая, неофициальная часть миссии посредника «Проверить нашу потенциальную готовность принять 40 тысяч работящих беженцев». Услышав от Алексея цифру, я на секунду окосел Может реально слить китайцев, разменяв сомнительную дружбу на реальные рабочие руки мигрантов? М да, но ну и грязное же это дело – политика. Вторая новость состояла в прибытии долгожданного специалиста от Грубиянов. Нубовский персонаж первого уровня со стандартным лицом качка из фришного набора Друмир Базовый, раздаваемого бесплатно в школах и магазинах. Шкурка и шмот абсолютно невзрачные, за исключением мало кому известной котомки Сизифа, потрясающих свойств и грузоподъемности. Хотел бы я заглянуть в ее обширное нутро, поглядеть, как государство экипирует современных игровых диверсантов-нелегалов. Когда я подошел к гостям, китаец игрушник спокойно беседовали на пекинском диалекте, отключив встроенный переводчик. Убедившись, что легко понимаю «пинь-инь», мысленно сплюнул в сторону чертогов «лос» благодаря закраденные знания. Вежливо улыбнувшись и пожав протянутые руки, ненавязчиво подключился к беседе, напрягая непривычные связки в многочисленных шипящих китайского языка. Брови посланника и спецуры синхронно сделали удивленную стойку. «Хато! Знай наших!» Времени было в обрез, поэтому, приняв персональные инфопакеты и ключи для их расшифровки, Я перенаправил новоприбывших в штаб. Тем более, что ГРУшник выразил желание плотнее поработать над проблемами союзников. Разглядел, мол, он там некий потенциал и возможности. Судоплатов доморощенный. Вновь истерично забился приват. Члены Дымка и Стражей спешили в один голос пожаловаться первожрецу на многочисленную портальную активность у стен их замков. Через три минуты массированного инфообмена я злобно сплюнул на плиты площади. В ответ на возмущенный возглас Берримора растерянно отмахнулся. «Извини». Сил у китайцев оказалось с избытком, и отступать от своих планов они не собирались. Массовое выступление светляков их не смутило, а скорее даже обрадовало. Наши силы изматывались и распылялись, вскрывались козыри и тактические наработки, казна и склады ингредиентов стремительно опустошались. Маоистов и их соратников по убеждениям уверенно додавливали внутри азиатских границ. При этом двадцатитысячная армия вторжения в рукластер осадила дюжину родовых гнезд наших альянсовцев. Досталось не только стражам первохрама, но и дымку, рассчитывая на богатую добычу, китайцы прагматично выбирали самые упитанные цели — Причем у стен некоторых замков еще чадила осадная техника светляков из еврокластеров. Не учитесь на чужих ошибках. Ну что ж, будете учиться на своих. Так, где мы нужнее всего? Думаю, стоит вписаться за парней из Дымка. Торговые партнеры уже не громко ропщут, не за грош втянутые в чужие разборки. «Команда по клану!» «Операция зачистки у стен цитадели «Рязань-Мраморная» через 6 минут. Группу корректировщиков на стены к обороняющимся. Вскрыть схему построения войск противника, определить первичные цели для контратаки и портальные координаты. Схема бафов и вооружения. Масс-ПВП!» Ко мне торопливо подошел сходу включившийся в работу ГРУшник. «По свежей информации от посланника, реваншисты могут выставить от 30 до 40 тысяч бойцов, при этом не ослабляя внутренних позиций. Мы же наблюдаем порядка 20 кей. Где остальные?» Задумавшись на секунду, решил подстраховаться. «Построение по рейду для жреческого благословения! Извлечь из хранилища походные алтари!» «Распечатать красный арсенал, сменить половину расходников, свитков и эликсиров на уники. Команда по альянсу. 15% личного состава боевиков в готовность 0. Серебряный легион в оперативный резерв». Дальше уже пошла накачка локальных командиров отрядов. «И прикрывайте, черт побери, тяжей!» «В прошлом бою группа пехотного сопровождения оторвалась от техники и за каким-то буем гоняла стражников по площади». «Мелкота, не лезьте под траки, сами потом от своих же кишок отмывать будете». «Не приведи павший кто-нибудь вновь случайно потрет лут логи. Напоминаю, для особо одаренных штраф за кресятничество минус в репу и изгнание из клана». «Да нахрена мне эти хромоногие темуровцы? Парни нервничают, у них взгляд, что шило. Передайте их в третью линию, пусть саппортеров охраняют. Есть!» — отставить разговорчики. «Так точно беречь и охранять!» «Тварей глазастых!» «Есть!» — два наряда вне очереди. «Санек, твои хитрожопы в прошлом бою промаркировали захваченную нами баллисту как свой трофей. Верни наградные!» забрала меньше щелкать надо. Проверь лучший фото пулемет. На скринах все четко видно. Добыча не того, кто охрану вырезал, а того, кто печать шлепнул и до портала доволок». От рязанцев оперативно прибыла группа визардов. У них имелась наиболее густая сеть портальных точек вокруг родного замка. Гости удивленно разглядывали сверкающие стразами стены супер Новы, чуть стесняясь, сделали групповые фото, нервно сглатывали при виде гончих и барражирующего в небе костяного дракона. В общем, вели себя как дальние родственники, прибывшие в столицу из провинции. Однако по команде сработали четко, выстроились в линию и синхронно раскрыли десяток порталов согласно координат, полученных от корректировщиков. Три наши группы возьмут в клещи парк осадных машин, будем стараться отжимать добро и бить противника по кошельку. По одному отряду на штаб, клериков и баферов пленные приветствуются. Остальные выбрасываются между первой и второй линией противника, помещая китайских боевиков в тиски. По плану, одновременно с нашим прибытием, все наличные силы рязанцев должны перейти в немедленную контратаку. Мыльные переливы порталов озарили двор первого храма. Сжатые в тугую пружину отряды выстрелили себя сквозь арку мгновенно разворачиваясь на той стороне исходу атакуя врага внезапность половина успеха ибо жертву для демонстративного избиения мы выбрали самую сильную трехтысячную группировку со всеми средствами усиления и богатыми золоченными палатками штабников восторженный рев рязанцев сопровождал наше появление Взвились флаги к атаке, рухнул подъемный мост, выпуская на волю многоликую конницу. На мягких крыльях левитации со стен заскользили сотни воинов, не имеющих боевых маунтов. Мигнула и погасла новомодная матрешка из пятерки защитных куполов, вложенных один в другой согласно уменьшению класса артефакта. Первая минута сражения абсолютно по плану, любо-дорого глядеть. Ударом в спину втаптывались в зеленую траву первые вражеские сотни. Тут и там валились подрубленные штандарты отрядов, роскошные золотые кисти слиплись от крови знаменосцев. Реабилитированная группа жрецов прощупывала ряды китайцев, отыскивая редких поклонников Макарии и лишая их милости строптивой богини. Не врал, значит, наш информатор, что в азиатском кластере вера в греческую «суицидницу» — презираемый удел для многочисленных рабов. Связывались узлом первые пленники, к роскошным шатрам ломанулась группа безбашенных грузчиков. Трофейщики научились работать в команде с боевиками, наступая на пятки войскам первой линии и чуть ли не выхватывая оружие из рук павших». Под радужную арку уже катили непривычного вида баллисту. Зачадила недостроенная осадная башня, не успевшая заполучить руны сопротивления и словившая десяток фаерболов. Кровавой пеной исходила попавшая под двусторонний пресс линия воинов, ранее долбившая купол. Нет, до победы там было еще далеко. Кусок мы попытались заглотить изрядный. Порядка полутора тысяч бойцов. Однако воевать на два фронта непросто. Да и големы неумолимым катком продавливали строй. А затем ловушка захлопнулась. Как оказалось, китайцы вдумчиво изучили нашу тактику и с азиатским коварством подготовили Контраргументы. Тактика порталов позволяла укрыть в резерве армию любых размеров и практически мгновенно создать локальный перевес сил в отдельно взятой точке пространства. Мы знали это, пользовались фишкой сами и ожидали отзеркаливания тактики противникам. Ошиблись только в масштабе. Оглушительно ахнуло, открытие полусотни портальных арок подарило северное сияние небу средней широты. Пространство натужно застонало, деформируясь и порождая долговечную аномалию по свойствам, сходную с Бермудским треугольником. Пятнадцатитысячный засадный полк противника захлестнул нас стальной волной. Удар в спину — это всегда страшно, а уж при соотношении сил 1 к 10 однозначно смертельно. «Держать строй! Сомкнуть ряды вокруг флагов отрядов! Рязанцы, назад! Отходите за стены!» да Какой тут строй! На радаре шевелилось сплошное Красное море, стремительно затапливающее редкие зеленые острова. «Всем! Спасайте технику! Дайте визам время на каст-гейта!» Нет, не пробиться. Те из наших, кому удалось сбиться в некое подобие строя или просто прижаться спина к спине — Сейчас просто старались продать свои шкуры подороже или дождаться очередного чуда от первого первожреца. Пехотное прикрытие големов сминали с ужасающей скоростью. Над мехами одновременно висели десятки площадных заклинаний, срывая любую попытку каста эвакуатора. Разноцветные ядовитые облака, магическое и алхимическое пламя, метеоритный и ледяной дождь. Каждый из операторов в мгновение ока почувствовал себя рейд-боссом. Вот она, первичная цель засады — лишить нас главной ударной силы, драгоценных тяжей и штурмовиков, по крупицам, собранных со всего мира и модифицированных рукастом белорусам. «Сос по Альянсу! Миссия Камикадзе!» «Спасение техники! Аналитик, передай координаты машин! Тяжам! Сбивайтесь в группы! Отходите под защиту купола! Рязань! Врубай зонтик на максимальный радиус!» Кто-то из наших визов смог таки удержать каст. Одинокий хлопок гейта уволок избиваемого голема домой. «Ай да молодца! Потрясающая концентрация! Медаль парню!» Персональная неуязвимость тут помочь не могла. Большинство личных щитов позволяло лишь делать ноги или махаться в ближнем бою. Никакой безнаказанной магии, пожалейте баланс. Поднатужившись, попытался сотворить долгожданное чудо. Щедро зачерпнув в душе коктейль сил и чувствуя, как леденящий холод превращает позвоночник в деревянный столб, Я жахнул по тысячной толпе китайцев муравьями облепивших пару вяло копошащихся тяжей. Струя черного пламени пробила широкую просеку, но так и не дотянулась до избиваемой техники. Сотня вражеских тел опала пеплом, что никак не отразилось на битве. Я застонал, с хрустом разгибаясь, а вдалеке рухнула на бок стальная пятиметровая фигура. Земля вздрогнула, полыхнул пятиметровый шар пламени. Последнее, прости от приблуды, штатная самоликвидация кристалла силы. А затем... Мне стало недоуправление войсками. Враг нащупал местоположение штаба, распахнулись очередные арки, выплескивая на нас элиту армии вторжения вместе со странного вида сюрпризом огромным ковчегом на плечах пары могучих огров». Увидев, как трехсотуровневые воины гипертрофированных пропорций игнорируют самоубийственные атаки бойцов охранения и тупо берут их на излом, стягивая руки ремешками сырой кожи, я скрипнул зубами от бессилия и дал всем пленникам добро на самоубийство. Секундная заминка и вал панических сообщений взорвал штабной канал. Все божественные умения не находили отклика у небесной покровительницы. Сотня охраны таяла, как кусок масла на сковородке, причем большинство из бойцов захватывали живьем, жестко ломая конечности и передавая связанные кули на складирование вокруг непонятного ковчега. Отдавать команды голосом было почти нереально — Многослойное и разноцветное облако ядов от десятка разномастных заклинаний выжигало легкие и выедало глаза. Ауры слабости, заморозки и парализации с циническим дымом велись вокруг ног. Кольцо ухорезок все теснее сжималось вокруг меня». Ассасины не особо стойки в прямом бою, их стихия стелс и тряпичные кастры врага. Несокрушимой скалой прикрывал мою спину Умка. Трехсотый уровень и численное превосходство не очень-то помогали против чувства святого долга, брони из рук самого Ауле и танкового ствола, благословленного силой трех богов. Впрочем, вся эта Брестская крепость — Лишь вопрос времени и желания противника захватить нас живьем. Парней надо было выручать любой ценой. Помимо дружбы и клановых обязательств существовали и вполне прагматичные поводы. Штабники знают слишком многое, и прикрытые от суицида фоном непонятного артефакта могут напеть очень многое вдумчивому и терпеливому палачу. Что у меня есть? Искра. Практически по нулям, зато полный запас жреческих очей святости. Активирую серенькую полоску и страстно желаю хоть чем-нибудь помочь штабилируемым бойцам. Внимание! Вы создали новый квест «Боевое братство». Расход ОВ – 1700 единиц. Задание – Спасти попавших в плен соклановцев. Лимит времени не ограничен. Статус квеста постоянный, активен. Награда вариативна. Золото. 0,05% от жреческой казны, но не более тысячи монет. Очки веры. Рандомально, согласно сложности деяния но не более 500 единиц. Опыт. 0,5% от опыта спасенного, но не более одного уровня. Бонусные модификаторы. Спасение ценой жизни. Смерть наступила в течение 60 секунд по завершению задания. Возвращение надежды. Пленник провел в руках врага более недели. Комбо-спасатель. Более одного освобожденного в час. Зарычав от бесполезности сотворенного, отмахнулся от длинной простыни квестового интерфейса, проигнорировав мигающее предложение модифицировать задание. Вовремя, как раз чтобы разглядеть, как за спинами у харезок китайцы волокут в сторону странно короткую тушку аналитика. Алексей всегда соображал быстро. Поймав мой взгляд, он мгновенно сориентировался и бросил мне вызов на дуэль. Понятливо киваю, принимаю и разряжаю в безногую фигуру разрушающее прикосновение. Минус три с лишним тысячи хитов под ранку хватило с головой. «Лети, умник, в склеп». На перерождение. Хрен ты у меня еще в поле выйдешь. Внимание! Квест «Боевое братство» выполнен. Дети ночи не бросают своих. Спасен высший офицер клана. Получено тысяча золотых. Пятьсот очей веры. Опыт. Вот же... Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Главное не сдохнуть. То, что для остальных лишь неприятный эпизод, для меня встреча с лос. Назначенный богиней год еще не прошел, а я уже очень невежливо обошелся с ее даром, сломав кинжал паучихи и вновь обнулив фракционное отношение до уровня ненавистной твари. Выхватив из-за спины посох, я выпустил наружу вечно голодное жало и заставил содрогнуться окружающих от демонических эманаций. Ничего, сейчас будет еще веселей. Торопливо вбиваю приказ в командный чат. «Серебряный легион! Портал по координатам штаба! Задача — освобождения пленников! Захват или уничтожение ковчега!» «Канал перехода не закрывать! На нашей стороне выставить в охранение дракош и все, что наскребете!» Мысленно отсчитывая секунды до открытия арки с подкреплением, я нетерпеливо притоптывал на месте и хмурился, глядя, как от стен накатывает очередная волна противника. Судя по всему, моих боевиков уже переживали. Тревожно звякнул приват. Пробежав глазами входящие, я раздраженно сплюнул. «Беда не приходит одна», — докладывал наблюдатель с костяной крепости Тянь-Луна. В нескольких сотнях метров от мертвого дракона разворачивалась пятитысячная армия азиатов. Судя по построению и экипировке, ожидается штурм сходу. В рядах противника множество штурмовых лестниц и гигантский таран для вышибания зубов древнему черепу. Все, вот теперь математика наличных сил сошлась. Похоже, что китайцы выложили на стол все свои карты. «Воскресших бойцов на костяные стены!» «Пять тысяч? Ха, устанете пыль глотать!» Регенерация тянь луна превышает практически любой разовый урон. В проломы вам не ворваться, только по лесенкам до да веревочкам. Магию костяк тоже поглощает на раз, только жмурится от удовольствия. По крайней мере, все дальнобойное. Так что воевать будем по старинке. Жесткая рукопашка на стенах. Вылезете снизу, мы рубим сверху. Сталь против стали. А тут уж работают древние формулы Средневековья. Сотня бойцов, засевшая в замке, удержит армию в тысячу нападающих. Ну, по крайней мере, теоретически. За спиной хлопнула арка, и я оскалился. А зайдем-ка мы с козырной десятки. Вскинув посох к хмурому небу, открыл рот и мгновенно закашлялся, но таки умудрился проорать. «Режь их, братва! За мной!» Рванулся вперед, привычно превращаясь в острие атакующего клина, направленного на пленников. Позади разворачивались рычащие крылья Серебряного легиона. Азиаты подкрепления оценили, Снизили напор и даже чуть попятились, выстраиваясь в неровную стену и прикрывая от нас пленников. За их спинами засуетились тыловики, брыкающиеся трофеи подхватывали и потащили к месту предполагаемого открытия портальной арки. «Быстрее! Темп! Уплотняю время, подныриваю под неуспевающий за мной острия копий, рублю чье-то выставленное вперед колено, умножаю массу на скорость и вышибаю из строя петли» перекачанного здоровяка. Противно хрустит наплечник, а может и кости плеча. Ощущения вполне подходящие. «Враги быстры! Убийственное железо уже тянется к моей плоти!» «Аллегра!» «Вновь ускоряюсь!» «Красная сетка лопнувших сосудов искажает зрение!» «Танец боя начинает пьянить и захватывать сознание, вытесняя разум и все больше полагаясь на ритм и инстинкты». В круговом выпаде стелюсь над землей, рисуя розовым жалом полноценный круг. Количество бесхозных ног резко увеличивается. Один лишь следующий по пятам умка непостижимым образом успевает подпрыгнуть. Фонтанчики крови только начинают приподниматься над обрубками конечностей, воины противника потихоньку кренятся, теряя равновесие и медленно осознавая собственную ущербность. Рисунок боя причудливо изгибает тело и бросает меня вперед на клинки противника. Непростая эта задача — с минимальным ущербом вписать мою проекцию в нашпигованное острой сталью пространство. Инстинкт рискнул принять пару клинков на броню. Обрубить узорчатое полотно особо настырной катаны — и пожертвовать бедром, позорно накалывая его на медленно рассекающий пространство арбалетный болт. «Есть! Прорвал строй! Ударить бы врагам в спину, но впереди уже разворачивается арка портала, а на траве борются с тыловиками связанные пленники». Дичь отнюдь не безобидная, по крайней мере, для тех, у кого сила ниже пары сотен. Метаю в гадского виза порталиста обиженно взвизгнувший посох, промахиваюсь, однако демоническая натура артефакта берет свое. Адамантовая жало хлестка изгибается в полете, снося голову с удивленно распахнутыми глазами. Вперед! Просто! Танец начинает рвать связки. Нужды в таком ускорении уже нет. Но самоконтроль потерян, а алкоголик пьет, пока не упадет под стол. Китайские аналоги трофейщиков застыли в нелепых позах. Воздух уплотнен настолько, что мешает движению. Не заморачиваюсь, иду в рукопашку. Стараюсь бить не сильно, дабы не сломать собственные кости. Футбольные пасы с носка пробивают бок до позвоночника. Аккуратные хуки и оперкоты сворачивают шеи и сносят челюсти. Подхватываю посох и хирургически точным движением срезаю несколько ремней. Отмахиваюсь от сообщения о выполнении квеста. «Слишком долго! Пленников более полусотни! Я свалюсь даже раньше, чем освобожу первую треть!» А ведь от стен замка надвигается многотысячная толпа, и несколько сотен демонов тут проблему не решат. Замираю на секунду, разогревшийся доспех колышет воздух, мешая обзору. Ковчег! Уничтожу артефакт, ребята уйдут через божественное харакири. Кручу головой, зло улыбаюсь и бросаюсь к едва заметно пятящимся огром с носилками на плечах. Из-за массивных тихоходов неожиданно резво вышагивает фигура монаха-рукопашника. «Мастер боя! Еще один способный ускоряться живчик на мою голову, а ведь запас моих сил практически на нуле. Вызывающий выпячиваю подбородок и вскидываю посох. Розовое жало отражается в узких глазах азиата. Он мгновенно раскладывает картинку будущего боя на составляющие, и, видать...» не находит варианта чистой победы. Достать адамантом я его успею по-любому. Монах едва заметно склоняет голову и отступает в сторону, признавая проигрыш и пропуская меня к охраняемому объекту. Благодарно киваю, выжимаю душу, как мокрую тряпку. Движок работает с тревожно-горящей лампочкой пустого бока. Проскальзываю мимо рукопашника и, мысленно извиняясь, Аккуратно чиркаю острием посоха по его стопе В замысловатых сандалиях драконьей кожи Гадом буду, отмолю грешок Прости, воин, но позади идут мои бойцы А ты будешь рвать их, как слепых котят Мчусь дальше Паркур, упор на колено огра, толчок Словно упругий мячик отлетаю в сторону И уже на высоте пары метров Отталкиваюсь от спины второго гиганта Приземляюсь на ковчег Игнорирую хитрые замки и, как консервным ножом, вскрываю расписную крышку. Секунду туплю, глядя на огромный пожелтевший череп трехглазого титанида. «Да были где-то, значит, мощи древнего бога». Ну, семь бед, один ответ. «Во имя павшего. С размаху рублю древние кости посохом». Впервые на моей памяти Адамант замечает препятствие. Противно скрипит и замирает на полпути. Ого, да тут придется потрудиться, причем быстро. От толчков уже кренятся и валятся огры-несуны. Хекаю, укращаю посох, изображаю из себя лесоруба, стеная и плача по сорванным связкам, лопнувшим пучкам мышц и кровавому поту. В будущем тут будет микроместорождение рубинов. Наконец череп трескается, и я рувчат команду на эвакуацию. С чувством выполненного долга улыбаюсь вездесущему умке, с видимым удовольствием крушащему головы огром, Сознание отключается, и я падаю вниз. Турборежим ОФ. Полный перегрев всех систем. Slip mod.